Глава 22. Сама не знаю, как на это повелась. Сижу и вместо того, чтобы смотреть «Лебединое озеро», смотрю на Ивана. Украдка и втихаря. Его профиль мне нравится. Он красивый мужчина, да, но как вспомню, чем занимается. И еще то, что он делал со мной той ночью. все очарование слетает. Вздыхаю. Хочется пить, а лучше выпить чего-нибудь покрепче, хотя бы вина. Я так давно не расслаблялась, не баловала себя. Я привыкла делать все то, что требуется от меня, как от жены, невестки, матери. Что ж, я больше не жена и не невестка. Но я все еще мать и останусь ею навсегда. И мне ужасно страшно за моего ребенка. Я могла бы дать шанс Ивану, если бы он завязался своей профессией. То, наверное, смогла бы. Но не сейчас, не с убийцей. Знаешь, я смотрю на тебя и думаю, что это очень плохо. Вдруг произносит мне на ухо он. Что плохо? Поворачиваюсь к нему. Плохо вот так влюбляться. Опасно. И тут я осознаю, что все это время, пока я украдкой поглядывала на него, он, не стесняясь, отвечал мне тем же. Небось, сидит и представляет себе всякое непотребство. А ты прям влюбился. Насмешливо приподнимая бровь. Прям да, влюбился. Впервые в жизни. Раньше со мной такого не случалось. Ты у меня первая в этом смысле. Качаю головой, потому что сказать нечего. После балета едем на его машине в ресторан. Разумеется, он настоял. Я переживаю за Ульяну. Пытаюсь как-то воспрепятствовать Ивану, но ему что с гуся вода? С ней все в порядке. Ты 10 минут назад звонила няньке. Да, но... Никаких «но». Тебе нужно отдохнуть, это не обсуждается. Отдыхает в основном он. С аппетитом ест свой стейк, запивает водой. Хорошо не пьет. Влад любил нажраться, а потом лупил меня, как в козу. Я же сижу, как на иголках. Рука сама тянется за телефоном, но Иван забирает его, откладывает в сторону. Ты недавно звонила. За последний час уже три раза. Все с ней нормально. Сказали же тебе. Спать укладывает. Она без зайки не засыпает. Значит, спит с зайкой. Ешь лучше свой салат. Я беру вилку, начинаю ковырять морепродукты в салате. Вздыхаю. К чему это все, Иван? Чего ты хочешь этим добиться? Твоего расположения? Ничего преступного. Я лоханулся, признаю. Не выяснил, что тебе нравится в сексе, сделал больно. Вот пытаюсь загладить свою вину. Улыбается. Ослепительно так, по-юношески заразительно. Иван, а ты не хотел бы изменить род деятельности? Спрашиваю неожиданно даже для самой себя. Он перестает жевать, застывает. Ника, об этом мы говорить не будем. Никогда. Почему? Наглею я. Потому что я так сказал. Серьезно? Да, серьезно. То есть ты планируешь заниматься этим и дальше? Он откидывает салфетку, отпивает из стакана. Ответь мне. Требую. Ты обязан ответить хотя бы потому, что я допускаю тебя к своей дочери. Моя дочь общается с убийцей. Он резко оглядывается на проходящего мимо официанта, возвращает внимание мне. Ника. Что, ты ответишь или нет? Что тебя не устраивает?» Раздраженно спрашивает он. «Твоя работа, раз уж ты ко мне в ухажёра набиваешься!» «Это тебя не касается. Моя работа, ясно?» Обрывает меня довольно грубо. Я резко встаю со стула, хватаю свои телефоны клач. «Тогда отвези меня к моей дочери». Ты даже не притронулась к вину. Пытается задержать меня он. «Перехотелось. Спасибо за вечер, мне пора домой. Ты отвезёшь или мне такси вызвать?» Вспоминая, что денег на такси у меня нет, и становится еще противнее. Я завишу от убийцы, который не то что раскаиваться, даже заканчивать с этим не планирует. Он вздыхает, поднимается. «Сейчас, счет только оплачу». Уходит к стойке, где стоят официанты, быстро рассчитывается и возвращается ко мне. Пытается подать мне верхнюю одежду, но я выхватываю ее из его рук и натягиваю на себя сама. Иду к выходу первой, словно сбегают от него. В машине он не пытается со мной заговорить, как и я. Молчим. Уже у дома останавливается, блокирует дверь, чтобы я не выскочила раньше времени. Что? Вздыхаю. Мне ехать надо, домой не заеду. Поцелуешь? Всем корпусом поворачивается ко мне и, похоже, ждет того самого поцелуя. Мне к дочери надо. Поцелуй. Один поцелуй, и я тебя отпущу. Я целую его в небритую щеку, отворачиваюсь. Откроешь теперь? Он нажимает кнопку, и я вылезаю из салона. Спешу к уже спящей дочери, почему-то испытывая горечь. Неудачное свидание вышло. Что ж, бывает.